«Два побега. Азерия. Почему нас заперли?» Андрюшка Лукьянцев был полон негодования. «Да что там негодования?» Он был, можно сказать, очень возмущен. Даже если речь шла не о подростке и не о мальчишке, который давно и однозначно решил стать воином, военным, и потому всячески старался соответствовать собранному им для себя образу мужественного и сдержанного защитника, можно было бы сказать, он был в бешенстве». Нет, он, конечно, не метался по тесной комнатке, где их коварно заперла баба Настя, заманив, по сути, обманом, и не кричал, брызгая слюнями, как обычно изображают негодование в телесериалах. Нет, даже сейчас, в эту тяжелую минуту, он старался сохранить самообладание и не ругаться плохими словами. Но сдерживаться было очень сложно. Ведь сейчас, судя по звукам, доносявшимся через маленькое оконце под потолком, на пригорке начиналось то, к чему вся община со страхом, но и со смирением и мужеством готовилось все последнее время вторжение сил врагов на пригорок, в общину. Крики, выстрелы, и не только недалекие одиночные, но и щедрые на патроны, как никогда не стреляли в общине, отдаленные автоматные очереди и даже, судя по звуку, пулеметные. гулко хлопала еще что-то, что Андрюшка в силу пока еще небольшого военного опыта не мог идентифицировать. Рычали в отдалении моторы, и совершенно ясно было одно – вторжение, наконец, началось. Там, в приполе разворачивался бой с предосходящими силами противника. И он, Андрей, рассчитывавший наконец-то поучаствовать в настоящем сражении и, может быть, даже в нем отличиться, позорно заперт своей же бабушкой с какими-то малышами. А ведь он, мечи всех на занятиях, кидал пластиковые бутылки с песком, имитирующие коктейли Молотова, и в перемещающуюся по двору общину цель дровяные сани, имитирующие вражескую бронетехнику, по очереди таскаемые общинниками. Нет, вполне можно было бы сказать, что он был в беженстве, хотя и не показывал этого. Это было настоящее предательство со стороны бабушки Насти. Заманить его сюда вместе с Санькой и Стегнеевым, чтобы якобы присмотреть пока за малышами, а потом запереть их на замок. От обиды хотелось плакать, щипало в глазах. Андрюшка часто шмыгал носом или сдерживался, чтобы не разреветься. Среди малышей это означало потерять весь свой авторитет. Присматривать за малышами... Да что за ними присматривать? Они что, сами дисциплины не знают? Все они знают. Вот Сережку Михайлову и Аньку можно было бы оставить, чтобы присматривали. Носы вытирали самым маленьким. А будет совсем прижмет. переместить бы весь этот детский сад в подвал. Люк, который тут же в углу. Все порядок понимают. Вон и не плачет никто. Не положено. Вполне бы справились и Анька, и Сережка. А их сюда вклеить под замок. За что? Сама бабушка Настя бы лучше сидела с малышней, а их отпустили бы в помогальники на подхват. Пусть бы пока и без оружия. Так нет. Таська Иванова, Галя Перминова, Ольга, Марина, Иринка. Все ведь наверняка были там, на позициях, и готовились к отражению. А он, Андрей, заслуженно ведь награжденный за успехи в военной подготовки двумя боевыми автоматами и патронами, должен сидеть здесь с малышами. Не выдержав таких мыслей, Андрюшка над Римом схлипнул. Сидевший рядом на ящике Санька с тревогой уставился на него. — Ничего, ничего, Санька, это я так, замерз что-то, сейчас пройдет. Хорошо еще, что в клети полутемно, окошко под потолком совсем маленькое, грязное и давало совсем мало света, а фонарики Андрюшка включить запретил. Никто, наверное, за исключением друга Саньки не заметил его состояния. Малыши, одетые по-зимнему, пристроились кто где и в полголоса, косясь на старших и авторитетных для них Андрюшку и Саньку, тихо шептались о чем-то своем, малышовом. Так прошло полчаса, которые показались Андрюшке вечностью. Следить за малышами действительно не приходилось вообще. Они все знали порядок. К тому же Анька вон, тоже достав заряженный мобильник, стала показывать им какой-то мультик с экрана, шепотом его комментируя. И в помещении наступила вообще почти полная тишина. На ее фоне все более ясно слышались отдаленные выстрелы и автоматные очереди. Враги, очевидно, еще не преодолели крутой склон перед пригорком. Рычали моторы, время от времени перекрывая звуки легкой стрелковки, басовито лупили короткими очередями явно крупнокалиберные пулеметы. Но все это пока в отдалении. Со стороны общины отвечали слабо, редко, все больше одиночными. Андрюшка, как и Санька, входившая в отряд помогальников, знал диспозицию. Так и должно было быть. Не ввязываться в перестрелку на длинной дистанции, дать силам врага втянуться на пригорок сквозь окопы, к самой церкви и хозпостройкам. И уже тогда уничтожать их фланговым огнем и кинжальными контратаками из замаскированных укрытий, связанных между собой ходами сообщений. На отработку этих приемов в последнее время и были брошены все силы. Ну а если враги решатся принять бой в самих траншеях, тут им и бы конец. В траншеях преимущество было у местных, общинских, с их коротким разворотливым оружием. Ох, там будет и свалка, ох, и резня. Андрюшка заранее много дней представлял, как они сойдутся с врагами в рукопашную. Но ну, а нож свой, подарок Вовчика, отточил так, что тут на весу строгал волос. И вот сейчас он позорно заперт с малышней вместо того, чтобы сражаться. А Таська, небось, на позициях, она всего-то на три года старше и девчонка. Он встал, подошел к двери и зло ее пнул. Заперта, надежно заперто снаружи, а дверь-то какая прочная, не шелохнется. Знал Андрюшка эту клеть и этот подвал, где предполагалось укрываться с малышней в случае, если бой начнется на самом пригорке. И дверь эту знал, и замок, обычно без дела висевший в проушине, вставленный в него ключом. Вот, получается, и пригодился. <свят> Санька тоже сидел с несчастным видом, сгорбившись и сжав кисти рубки коленями. Сейчас там в предполе задействуют его коктейли, которые он так ответственно готовил всю последнюю неделю. А он тут с малышней. Подошел Андрюшка, снова сел рядом, достал платок и высморкался. сказав полголоса. — О чем думаешь? Да вот, все тоже. Да, кроме того, что их коварно заперли с малышней, Санька думал и о более отвлеченных вещах, а именно, ему все не давал покоя тот подслушанный разговор в общей кухне между отцом Андреем и Вовчиком. Когда Вовчик так неожиданно и неслыханно для общины оппонировал отцу Андрею насчет Бога и вечной жизни? И отец Андрей, что неожиданно, было, не отчитал его, не отругал, не наложил ей эпитимию, не обязал, к примеру, сто раз прочитать Богородицу молитву, Обеседовал с ним, спорил, как будто так и надо. А где-то даже и соглашался. Во всяком случае, Вовчикова идея о схожести жизни с функционированием компьютерной программы показалась Саньке убедительной. Он сам полгода до того, как все это началось, ходил в компьютерный кружок и кое-что из основ даже успел усвоить. Действительно, куда девается программа, если ее с жесткого диска стереть? Какой такой тот свет, рай, небеса? Санька, конечно, верил в Бога, Но изначально он был очень практичным мальчиком, очень земным. Этому помогало и увлечение лечении химией. И про грех они интересно, хотя и не совсем понятно спорили. По Вовчику-то вообще получалось, что хоть грех и есть, но он не перед Богом, который, конечно же, все видит, а перед людьми и перед собой. Это было очень вновь и интересно. Опять громче затрещали, выстрелы уже ближе. Вдруг надрывно завыла сирена. Пару раз ухнули небольшие разрывы, наверное, гранаты. Ух ты, они уже на бросок гранаты подошли. Сидевший рядом Андрюшка подскочил, как будто ему взад воткнули шило, и под насторожными взглядами малышей опять метнулся к двери. Заперто. Он тяжко с придыханием вздохнул. Что же делается-то, а? А ведь их дом находится на отшибе, с краю, не на самом пригорке. Стало быть, бой идет уже возле самой церкви. Ай-яй-яй, что же делать? Андрюшка опять плюхнулся на лавку рядом с Санькой и, наклонившись, жарко зашептал ему в ухо. Санек, Санек, выбираться надо, мы там нужны, там бой, а мы тут, нельзя так. Он ожидал, что Санька возразит. Перед тем, как закрыть их здесь, баба Настя сделала такую серьезную вещь. Заставила их, положив руку на нательный крест, обещать, что ни в коем случае не оставят малышей. Нарушить такое обещание было невозможно. Да и сделая они это, потом наказание за нарушение обещания на кресте было бы просто невообразимым. Но Санька против ожидания только кивнул. И, отстранившись, в свою очередь шепнул. Выбираться бы надо. Как только не знаю. Удивленный таким быстрым положительным ответом друга, Андрюшка, настроившись, было горячо убеждать Саньку, по инерции произнес. Потом покаемся, прощения попросим у отца Андрея и у Боженьки. Но Санька только отмахнулся. Ну и покаемся потом, может быть. Ну как там выбраться? Дверь-то она. Андрюшка воспрянул. Вдвоем с другом это совсем другое дело. Да не дверь, окно. Не, Санька огорченно покачал головой, не получится, я уже думал, высоко и главное не пролезем мы, даже без курток, ты погляди, какое оно маленькое. Но Андрюшка не зря собирался стать военным, и не зря и баба Настя, и мама, и Вовчик, и Геннадий Максимович считали, что у него есть стратегическое мышление. Он уже все продумал. Да не мы, мы-то точно не пролезем. А вот если подсадить Тараса, он маленький, он пролезет, если без одежды. А потом он в дом. Там точно дверь не заперта. У нас же днем не запирают. В чулан. Баба Настя на замок-то закрыла, а ключ, наверное, в замке и оставила. Почему так думаешь? Ну а как же? А вдруг ее бубили? Кто бы нас выпустил? Не моргнув глазом, изложил свои соображения ее внук. Обязательно в замке оставила, я же ее знаю. А, ну тогда, конечно. Через несколько минут без особого труда уговоренный маленький Тарас уже протискивался в узенькое окно. Ему было обещано, что после того, как врагов прогоним, Андрюшка подарит ему свой автоматный патрон. А Санька уже инструктировала оставляемых за старших и гордых доверием своих вечных подчиненных на кухне Сережку и Аню. Он даже оставил им свой фонарик, чтобы было не страшно случить что прятаться в погребе, пока они с Андреем не помогут старшим прогнать врагов. Леонида, так же как и мальчишки, как и общинская малышня, сидела под замком в клети. То есть в небольшом чуланчике при доме. Вот только сидела она там не пару часов, а уже порядка месяца. И находилась под замком не потому, что кто-то был озабочен сохранением ее жизни, она против, потому что была она практически поймана за руку во время тайного сношения с врагом. Хотя она все отрицала, у Совета сомнений в этом не было. И прекрасно она понимала, что ничего хорошего ее в конце концов не ждет. Такие вещи во время войны не прощают. И если пока что они как бы просто забыли, то есть держали под замком, кормили, даже пару раз под конвоем сводили в баню, но не принимали по ее судьбе никаких, как она опасалась, радикальных решений, то сейчас, после очередного военного обострения, по ней наверняка что-нибудь решат. И она не заблуждалась насчет возможной мягкости решения. Судя по всему, за пригорок взялись всерьез. Вот и мотор, моторы рычат, и выстрелы, и взрывы. А это что значит? Это значит, что как ни кинь, всюду клин. Отобьются общинские от наезда, наверняка понесут потери. Как же без этого? Значит, озлобятся, ожесточатся. И уж тогда ее на милостливые приговоры никак не стоит рассчитывать. А если те озерские с Никоновскими вверх возьмут, что более чем возможно, тоже ничего доброго ожидать не, не придется. Она для них кто? Член общины. А значит, ее под одну гребенку со всеми. Кто там станет разбираться, почему она в общине под замком содержится? Общинская, значит, место вместе со всеми. И староста Борис Андреевич вряд ли захочет вспоминать об оказанной ею ему услуге. Она кто ему? И пойдет она вместе со всеми, в лучшем случае, на местные же каторжные работы. Приносящая поесть Таисия рассказывала, как пригнанные откуда-то никоновскими отрядовцами люди под конвоем автоматчиков день и ночь долбят землю, роя окопы вокруг пригорка. Вот и ей это предстоит, в лучшем случае. С ее-то высшим педагогическим образованием долго ли она так протянет? А то и просто пристрелят. Кто знает, какие планы у Никоновских по поводу общинских. Оставалось одно. Любым путем выбраться из этой тюрьмы Чулана за проведенные здесь недели опротившего ей доколик. От этого вонючего, нужного ведра под крышкой, от жесткой дощатой лежанки, от вечного полумрака. Выбраться и бежать в деревню. Как пострадавший от жестокости сумасшедшего папа и его клики. И все там наступающим рассказать. Она ведь, что не говори, тут давно живет, с самого основания все и всех знает, недаром и совет э, в совет столько времени входила сможет все тут обсказать и нарисовать. За это и поощрение ей будет. Она давно работала в педагогике, проводила бывало и немало патриотических уроков, еще при бывшем союзе. По работе знала хорошо и соответствующую литературу, и фильмы, и перед ее внутренним взором непреднамеренно всплыли кадры из мальчиша-кибельчиша, как плохиш сдает своих буржуинам за банку варенья и корзину печенья, но она тут же отогнала эту глупую аналогию. Идиотские детские фильмы. А тут, можно сказать, судьба решается. До сих пор выбраться, сбежать из Чулана не было никакой возможности. Дом был постоянно полон людей, в общине жили довольно тесно. Да еще не так давно подселили к ней девку, эту, Валентину, тоже, как сначала подумала Леонида, чем-то провинившуюся перед общиной. Леонида пыталась с ней поладить, но вскоре поняла, что бесполезно. В отличие от нее, содержащейся под стражей, Вальку эту тут просто прятали. Что-то она там такое наворотила, за что грозило ей нешуточное наказание. Только непонятно от кого она на эту тему говорила, что это невнятное. Ее тут прятали. Во всяком случае, к общине, Вовчику и всем общинским, она была настроена, как вскоре выяснила Леонида, вполне лояльно. и притянуть ее на свою сторону, чтобы вместе осуществить побег, не представлялось никакой возможности. Более того, теперь получалось, что и сама Леонида находится под круглосуточным наблюдением. Это было совсем плохо. Однако сейчас, именно сейчас, когда на пригорке грохотали выстрелы, как сообразила Леонида, появилась, наверное, единственная возможность сбежать. Дом опустел, все были на позициях. Собственно, сам дом по боевому расписанию, как и искупо поведала приносящую еду бывшая ее ученица Ксения, предназначался под лазарет. В нем предполагалось делать несложные операции и должны были находиться раненые. Но сейчас, когда бой только начинался, все были на позициях, в том числе и назначенные в медработники. Выносить с поля боя раненых случись, они не там. Совсем же старые и немощные собрались в церкви, где под началом старенького мулы Минулы Бабая, вот, кстати, еще святотатство, сам же отец Андрей был на позициях. Там в меру сил молились. В лазарете же осталась одна 12-летняя Ксюша, приглядывать за хозяйством, греть воду и быть готовой к приему раненых. Это был шанс. Да, наверное, это был единственный шанс. Необходимо было им воспользоваться. Опять поодаль затрещали выстрелы, очереди перемежались одино одиночными, кто-то надрывно закричал. «Наверное, скоро будут поступать раненые, и дом опять наполнится людьми. Надо было спешить». За плотно запертой дверью Ксения позвякивала металлической посуды, наполняя ее из чугуна кипятком. — Вот ведь, вот ведь, — горестно вздыхала Валя, сидя на своей лежанке и прислушиваясь. — Вот ведь как сложилось. Если бы не Толик, я бы сейчас была вместе со всеми, помощь бы оказывала, а то сижу тут как Дора. — Дура. Конечно, Дора и есть. Тут, во всяком случае, пока безопасно, не стреляют и тепло. А эта идиотка переживает, что она тут в безопасности, а не под обстрелом, в окопах и ямах пригорка. Ну сейчас эта дуреха должна была стать отмычкой в коварном, давно вынашиваемом плане Леониды. Леонида, делая вид, что тоже прислушивается, наклонилась над своей лежанкой, как будто что-то высматривая на ней. Как бы ничего не нашла, встала. Взяла со столика масляный коптящий светильник, стала светить им на постель, опять как бы не нашла. Поставила светильник на полочку в изголовье и стала рыться в постели обоими руками, как бы что-то ища. Все ждала, что Валентина поинтересуется, но та, только сделав брови домиком, горестно прислушиваясь к звукам боя, не обращая на Леониду внимания. Пришлось действовать напрямую. — Валя, Валь, а Валь, — позвала ее Леонида, — сюда. — Что вам, Леонида Ивановна? — отвлеклась, наконец, от звуков боя та. — поди сюда, Валечка, я тут сережку обронила Он за лежанку упала. — Вижу ее, не достану никак. — У тебя ручка тоньше, Валечка, достань, пожалуйста. Вот туточки я, я покажу. Валя подошла, присев на лежанку, заглянула в щель у стены. — Там, Валечка, ты так не увидишь. Ты ручку просунь, там на ощупь достанешь ее. — Пожалуйста. Девушка, склонившись над лежанкой, как могла далеко просунула руку в щель, зашаривала ладонью по пыльному полу, ища сережку. Склонилась боком, как специально подставляя висок, а Леонида, стихнув зубы, что было сил, ударила ее в висок, зажатый в руке найденной тут сланей, ржавой чугунной гилькой от безмены. И еще раз. И еще. Каждый раз чувствуя, как хрустит под шершавым металлом тонкая кость. Одела пальто, замотала шею шарфом. Оглянулась назад, где на полу возле лежанки организировала тело девушки. Постучала в дверь Чулана сильно тревожно, закричал в дверь. Ксюшечка, Ксюша, вали плохо. Ой-ой-ой, Ксюша, вали плохо. Задыхается. Ксюшечка спасать валю надо. Задыхается, открой скорее. И тут надрывно завыла сирена.